Только раз поп не стерпел. Как пришел домой, засел строчить донос. Строчил, строчил, ну и настрочил же. Будто придерживается заноза неведомого вероисповедания. И с кавказскими молоканами в сношении де вступить намеренно для неспровержения придержащих властей. Оттоводе и социалистка, и ребят не учит, а все только пакостью занимается, чему свидетель он, настоятель целибеевского храма. Так это красиво все подвел, со смыслом связал. На Ивана Степанова, как на свидетеля, указал. Сейчас, видно, воображению у папа есть. И взятие крепости Карса изображал не раз. Иван же Степанов от себя показал, что он и учительница Шкуренкова без лишних два года его Степанова соблазняет, все угрожая при первой удобной оказии над ним учинить Любодейственное насилие. Расписались, запечатали конверт, да вовремя не послали, задумались. Не было бы чего от начальства. Начальство бы не поверило. Если признаться, веры учительша придерживалась православной. А что, ребята, она грамоте учила, то всякой видел. Ну, против грамотности не пойдешь, И земский, и урядник у нас в ту пору заграмотно сдержались крепко. «Она возьми, да узнай про умысел папа. И опять папа подсидела. Поп объезжал свой приход. Ну, известное дело. Всякое ему в телегу яйц клал, э, мучки, хлебца, луку. Поборами с прихожан жили папы. Возвращался он с телегой полной муки, хлеба и яиц и остановился у школы, у колодца, воды испить. Бойкой же девица вышла и затарабарила, захихикала, хихи, да ха-ха, взяла, да будто невзначай, села в телегу. Села и продавила яйца, продавила до полусотни яиц. Вот тебе дескать, а что с меня возьмешь? С той поры они разошлись. Э, да что тут? Двой дерутся, третий несуся, ругаются по малковой. Другой примечательный обитатель села столяр. Дмитрий Кудеяров. В той самой он проживал избенки, что из пологового выглядывает лога, если встать на холмик, то вон там его крыша, вон там. Еще оттуда на нас потянул дымком. Столяр выделывал мебель и заказы имел не только из Лихова, из Москвы. Сам колченогой, хворый, бледный, и нос как у дятла, и все кашляет, а поставляет в мебельные магазины. Частенько к нему с дороги захаживали Всякий люд по дороге гнала неведомая сила. Цыганы, сицилисты, городские рабочие. Божьи люди так бы и проходили, а нет. Случалось тут у нас кудеяруму быть, к нему и завертывали. того и тропочка с дороги, к логу его обозначалось все ястыней. Как бывало, темненькая на дороге к нему заковыляет фигурка, или желтый подымется прах, и там, в желтом прахе, Тарарыкает уже телега, на холмик подымется Митрий, Ладонь приложит к глазам и ждет. И чего это он все ждал? Ждет. А мимо гнала всякий люд невидимая сила, тарарыкает телега, минует село. Тот пройдет другой, прогорланив песню, И ну и свернет на тропочку, значит, к Митрию. Не любил столяр отвечать на расспросы. Кто, да кто у тебя чанчил Так, ничего себе! Нахмурец смолчит. Ничего себе, гостеприимный! Придешь к нему, бабу свою жену схоронил, Дмитрий, пошлет на колодец, воды в самовар принести, сейчас-то лавку очистит от стружек и начнет всякие тары-бары промебленные свое дело — Вы делаете мебель? Выделываем, как же, и под штили, без штиля, коли в Москву отсылашь. Так обязательно требует штиль. Есть солидные штили, доходные. Потому сами знаете, резная работа. Хоть бы вот э, рококо или русский штиль. А есть так только шуша родна, тя п-ляп готова. Дешево платят нонче за такую работу, а заказывают. На едком штиле много деньги не зашибешь. Так-то обман, скажет и подмигнет всем лицом. Ну и лицо же, мое почтение, не лицо, баранье обглодная кость. И притом не лицо, а поллица. Лицо положим как лицо, а только все кажется, что половина лица. Одна сторона тебе хитро подмигивает, а другая все же что-то высматривает, что-то боится все, друг с дружкой разговоры ведут. Одна это «я вот ух как», а другая «ну-ка, ну-ка, что взял?» А коль стать против носа, никакого не будет лица, а так что-то, разводы какие-то все... Весь день проработает со стегнутым вортом красной своей рубахи, пропотевшей на спине. Уж прохлад бирюзовый и сквозной, и искристый дальний заливает рощи, а все там нахмурится, сеется мрак и множится тени, а напротив усталое солнце истекает последним лучом. Рубанки, фуганки, сверла Митрий сложит, Свесит над ними тонкое мочало желтой бороды, задумчиво обопрется на пилу и потом тихонько плетется через лук обшлепанными лоптями, а детишки от него прочь, потому что имел нехороший тяжелый глаз, только сам он овцы не обидит, ничего себе, а всякой уж знает, куда и зачем тащится столяр в такое время, к батюшке. припираться насчет текстов. Был же весьма начитан в Писании и своего мнения держался. Какого — никто понять не мог, хоть с виду он и не таился. Вовсе не досуг было знать, что уразумел под единой сущностью столяр кудиаров и какого мнения насчет учительшинного безобразия придерживался. Вот, бывало — Утрет это он рукавом потное свое лицо, повернет это к попу половину лица, я вот ух как, да и вопрошает. Так вот они с попом и припираются на лужайке в вечерний тихий час, когда тонкий встает пар над лугом. Потеет поп, потеет, пока Кудияров садит текстами и рассердится, когда Кудияров другой половиной лица, будто... Та то невзначайно попа обернет. Ну-ка, ну-ка, что взял? И рассердится поп. Вспомнит Попадьихин самоварчик и отмахнется. поди ты, у меня время со всякими путаться. Много вас тут народ всякого. А только поп это зря. Просто чайку захотелось. Либо в окне Попадьихину белую шейку приметил. Сам любил поумничать с Кудеяровым. Плюнет поп, посмотрит на столяра. А лица-то у столяра нет, так разводы какие-то. И пойдет от него поп, и подмигнет ему вслед Кудеяров, и через весь лук в пологой потащится лог в росную свою прохладу, и затеплятся звезды. Что бы можно сказать про Кудеярова, про столяра? А говорили в народе. Кудеяров будто закрывает в избе крепко-накрепко по ночам ставни. Только у него да у попа были ставни. А сквозь ставни из хаты его дивный свет пылает, да раздаются ропоты. Одни судачили про то, что собственной молитвой... Молится он с Рябою своей бабой. Другие показывали иное — «Нечистые, где там творятся дела». Впрочем, говорили все это с опаской и смутно, да и сами говорившие не верили. Опустил слух — глухо глухонемой. Пришел он однажды в Степанычеву лавку, рукой в сторону Кудеяровой избы показывает, Апа-апа свое бормочет и рожки ставит на склокоченной головой. Признаться, Степаныч не поверил, потому что знал, от глухонемого какие вести. Недаром поп на исповеди глухонемов вразумлял только насчет того, что нельзя с коромным в пост питаться, для чего ладошками хвост сельди изображал, да из рук Капустный качан выделывал. Ну и глухонемой понимал. А насчет Кудеярова он мог и завраться. А вот что касается бабы, То стать иная. Чудная у него была баба, Рябая. Жил он с ней или нет, не знали. Должно быть, жил. Только бабу не любили сельчане, да и она держалась в стороне. Глупая была баба, все на звезды смотрела. Как затеплятся звезды, выйдет она на двор и все-то жалобным голосом своим распевает. Не то стих духовный, не то любовную песню срамную. Часто видели ее на мостках, сидит на мостках, И белья не полощет, В воду смотрит, Как там теплятся звезды.